Рассказывает принцесса Виктория фон Гогенцолерн, Марета. Следующий день остался в ее памяти сплошным бесконечным торжеством, бесконечным балом и фейерверком. И из всего этого, словно вспышки в темноте, выделялись главные вехи. Утром ее посетили императрица Мария Федоровна и Дона. Они внимательно оглядели ее свадебный наряд, прическу, украшения. Императрица впервые назвала ее дочерью, а Дона пожелала любезной сестре самого большого счастья. Вот они с Ники едут по улицам древней русской столицы. Толпы людей забрасывают их цветами. Нарядные дети бегут к ним, протягивая букетики. Гремит церковный хор, ярко пылают свечи. Митрополит Московский протягивает ей из украшенную золотом и драгоценными камнями икону. Под звон колоколов, от которых точно содрогаются земля и небо, они выходят из собора. В небо взлетают мириады белых голубей. Бухает артиллерийский салют, казаки выхватывают шашки, солнце сверкает на обнаженных клинках, и в небо, заглушая звон колоколов и грохот орудий, несется страшный и грозный военный клич. Неожиданно Ники слегка кивает, и ее взвизгнувшую от восторга и сладкого ужаса подхватывают на руки, усаживают на скрещенные клинки, поднимают над пестрой толпой и несут на вытянутых руках карете. У дворца их встречает императорская чита. Русский император, щекоча бородой, целует ее. Императрица обнимает и называет «моя новая маленькая дочка». Бал в кремлевском дворце. Несется волнами музыка огромного оркестра. Они с Ники кружатся в танце, и паркетный пол отражает ее белое подвенечное платье. Вот вальс окончен, тут же начинается галоп. Рядом вырастает русский император Александр Третий. изящно склонившись в поклоне, он приглашает ее и увлекает в новый вихрь огненного танца. А мазурку с ней танцует замечательный старик, московский генерал-губернатор Долгоруков. Несмотря на свой преклонный возраст, он лихо ведет ее по залу. Ники и Вильгельм стоят обнявшись и что-то весело обсуждают. На мгновение она испытывает укол ревности. Внезапно Ники замечает, что к ней направляется Сергей Александрович. Он уже собирается пригласить ее на очередной танец, как вдруг рядом с ней возникают двое казаков. «Матушка, извольте, вас, государь, к себе приглашают!» Она видит, как Ники решительно шагает к ней. Он буквально отодвигает в сторону великого князя Сергея, подхватывает ее под локоть. «Душа моя, постарайся держаться от этого...» Он запинается, подбирая слово. «От этого господина...» Она в очередной раз поражается, как странно Ники ведет себя со своим несчастным дядей. Конечно, его шалости с адъютантом неприятны, но ведь многие, даже ее брат, которого Ники ничуть не чурается. Она сидит у зеркала в спальне и разглядывает подарок друга своего мужа, господина Рукавишникова. На хрустальном абажуре ночника мелькали забавные цветные картинки. Она запустила абажур на большую скорость. В окошечке появились и задвигались она сама и Ники. Повернуть рычажок! Зазвучала музыка, а в окошке они с Ники закружились в вальсе. Ники лежит рядом с ней. Она нежно поглаживает его волосы. Теперь он ее, только ее. Навсегда, на совсем.